Глава 1. Происхождение. Часть 1. Каждая новая часть Half-Life появляется в результате долгих поисков. К ней идут окольными путями, ступиками и авариями по дороге. Но прежде всего давайте вспомним рождение студии Valve и её первые шаги вместе с Half-Life. Как и многие подобные истории, Valve начинается с дружбы. Гейп Ньюэлл и Майк Харингтон, коллеги и будущие бизнес-партнеры. Возвращаемся на старт. И Microsoft запустила Valve. Ньюэлл и Харингтон, от Редмонда до Керклинда. Гейп Логан Ньюэлл родился в Сиэтле 3 ноября 1962 года. Учился в Гарварде куда его приняли в 1980-м на первый курс бакалавриата. Несмотря на престиж заведения, три года Ньюэлл скучал на университетской скамье без малейших профессиональных перспектив. Однажды летом, на каникулах, он поехал на несколько недель в штат Вашингтон к брату Дену. Того недавно взяли в быстро растущую молодую компанию, которая специализировалась на разработке IT-продуктов, Штаб-квартиру Microsoft в городе Редмонд. Дэн Юэл, настоящий трудоголик, ему некогда заниматься беднягой Гейбом, который не отстает от него на работе. Стив Балмер, на тот момент директор продаж в компании Билла Гейтса, каждый день видит парня, который слоняется по офису и ничего не делает. В конце концов он поручает ему несколько задач. Креативность Гейба ньюэлла и его умение адаптироваться убеждают Балмера взять его под своё крыло. Три месяца Ньюэл учится трюком разработки и секретом IT-технологий. В конце этой импровизированной стажировки Балмер предлагает ему бросить Гарвард, как в своё время сделал Билл Гейтс, и присоединиться к команде. Недолго думая, Гейб Ньюэлл переезжает в Редмонд и становится 271 сотрудником Microsoft. Его назначают на новый проект, который компания планирует разработать для рынка ПК-совместимых компьютеров. Операционная система, предназначенная для широкой публики, которая должна скрыть язык MS-DOS за графическим интерфейсом. Кодовое название Windows — Версия 1.0, вышедшая на американский рынок, производит эффект взрыва. Даже в этом рудиментарном состоянии она закладывает основы будущего амбициозного проекта. Труд и продуктивность Ньюэлла оценены по достоинству. И он становится главой проекта по разработке версии 1.2. 1986 предназначена для международного рынка, и 1 конец 1986 -го. Ученик школы Билла Гейтса, Ньюэлл, не забывает важнейший урок. В первую очередь, секрет успеха в IT кроется в способности лидера окружить себя командой талантливой разносторонней молодёжи и замотивировать их очень честолюбивым проектом. Как раз в это время он знакомится с Майком Харрингтоном. Молодой программист-виртуоз начинает карьеру в видеоиграх с Dynamics, а в 1987 присоединяется к команде Microsoft, чтобы работать над будущей OS 2. Операционная система создана в сотрудничестве с IBM и над Windows NT. Между коллегами, которых объединяет огромная страсть к видеоиграм, сразу же пробегает искра. В 1993 они знакомятся с Doom. Этот шутер от первого лица, выпущенный техасской студией id Software, перевернет их жизни. Они играют целыми ночами, и поэтому понимают, что видеоигры еще очень молодое медиа, только в самом начале долгого пути к своей зрелости. Ньюэлл трудится над первой версией прототипа своей ОС будущей Windows 95 и обеспокоен дефектом, который его начальству кажется несущественным. Однако Ньюэлл эта мысль не оставляет. Операционные системы Microsoft не могут быть хорошими платформами для игр. Тогда он предлагает своей команде поработать над che версии версией Doom, которая предназначается для их ОС. Примечание. Shareware, или условно-бесплатные программы, это коммерческое ПО с безвозмездным использованием и, как правило, ограниченной функциональностью или временем работы. Конец примечания. Кстати, позже он свяжется с Джоном Кармаком, владельцем It Software, чтобы предложить ему бесплатно разработать официальную версию игры, совместимую с Windows. Через несколько лет признательный Ньюэлл Укармак сумеет вознаградить его за эту инициативу. Эта дружба крепнет ещё и благодаря тесному сотрудничеству с Майклом Абрашем, специалистом и теоретиком программирования на Ассемблере. В Microsoft его взяли за опыт в оптимизации кода, А в глазах юных Ньюэлла и Харрингтона Абраш становится суперзвездой. Они очень многому учатся, общаясь с ним. Но вот однажды Джон Кармак переманивает Абраша. Он переходит в id Software, чтобы работать над новым графическим движком id Tech 2. Цель нового проекта сделать локации и персонажей в полигональных 3D-моделях. Примечание. DocWake it Software использовала технологию так называемого рекастинга, которую популяризовал сам Джон Кармак. Она позволяет симулировать пространство в 3D, не имея больших материальных ресурсов, и обеспечивает стабильную скорость и плавность. Но есть и значительные ограничения. Параллельное Земле поле зрения, отсутствие такой опции, как свободная камера. Конец примечания. Подопытный кролик — игра под названием Quake, которая станет следующим хитом студии в 1996 году. Уход Абраша становится для Ньюэлла и Харрингтона откровением. Приятели, как и их наставник, жаждут перемен. Став миллионерами Microsoft, благодаря фондовым опционам и продажам Windows — Они больше не понимают, куда двигаться дальше в компании, которая не разделяет их детские мечты. Вот уже много лет Харингтон хочет создать собственную студию. Впрочем, владельцем предприятия он себя не видит. Ньюэлл, в свою очередь, разочарован тем, что Microsoft не хватает дерзости. Только что отклонили его амбициозный проект — полностью виртуальной мультимедийной интернет-платформы. В один прекрасный день он обязательно воскресит этот проект в собственной компании. Примечание. Проект настолько опережал своё время, что его испугались. В итоге, как это часто бывает с пугающими вещами, его убили важные шишки в Microsoft, которые тогда считали, что рынок ПК скоро обрушится. Интервью, взятое автором у Кена Бердуэла в октябре 2015 года. Конец примечания. В начале лета 1996 года Харрингтону удается убедить Ньюэла уйти в свободное плавание, чтобы вместе начать собственный квест. После 13 лет службы Верой и Правдой они решают продать свои фондовые опционы в Microsoft чтобы основать игровую студию в 8 километрах от Редмонда, в городке Керклэнд. Наступает 24 августа 1996 года. На свет появляется Valve Software LLC. Примечание. LLC. Limited Liability Company. Компания с ограниченной ответственностью. Конец примечания. Рекрутинговая кампания. Valve считает начальный этап основой. Нужно поставить на ноги маленькую команду и заполучить не слишком дорогой движок, чтобы сделать первую скромную игру, которая привлечёт к студии внимание издателей. По счастливой случайности, Майкл Аброш убеждает директора It Software Джона Кармака встретиться с дуэтом Ньюэлл Харингтон чтобы поблагодарить Ньюэла за его щедрость в прошлом, Кармак под конец встречи разрешает двум напарникам использовать исходный код «Квейк» по своему усмотрению, безвозмездно. Примечание. Исходный код. Ряд текстовых файлов, в которых собраны все команды и программы перед этапом компиляции. Перевод на машинный язык этой последовательности команд написанный на языке программирования, понятном для человека. Говорят, выслушав Ньюэла и Харрингтона, излагавших свои идеи, Кармак просто бросил двум компаньонам. «Очень хорошо. Вот исходный код, Квейк, можете делать игру». Но по другим источникам, ни Кармак, ни Аброш не думали, что Valve могла на тот момент справиться с крупной игрой, что, безусловно, отчасти объясняет эту щедрость. Конец примечания. Несмотря на приличный начальный капитал и солидный послужной список, Ньюэлл и Харрингтон не питают иллюзий. Они никогда ещё не создавали игр. Мы с Майком работали только с операционными системами и офисными ПО. Скажем так, мы готовили себя к мысли, что выпустим средненькую игру — а затем вернёмся в Microsoft, поджав хвосты. Они решают применить на практике то, чему научились за годы работы бок о бок с Биллом Гейтсом — разыскать среди специалистов в IT талантливых людей и помочь им проявить свою креативность и яркую индивидуальность. Ещё один критерий — нужно обожать видеоигры. Предпочтительно FPS. И вполне логично, что они начинают с набега на офис Microsoft, рассчитывая нанять бывших коллег. Первого нового сотрудника, одного из будущих столпов студии Valve, зовут Кен Бердуэлл. Он друг детства Ньюэлла и пришёл в Майкрософт в 1994 году. Юный гений-айтишник получил образование в сфере искусств и после этого — Специализировался на программном обеспечении для 3D-рендеринга и серьёзно занимался полигональной анимацией. Несколько устав от недостатка свободы в Microsoft, он переходит в Valve вскоре после её создания и помогает Ньюэлу и Харрингтону проводить первые собеседования. Например, вместе они принимают решение нанять Келли Бейли, бывшего продакт-менеджера в Microsoft, который специализировался на медиаконтенте. А в свободное время Бейли — звукорежиссёр и музыкант, член рок-группы Сиэтла. Имея такой багаж, он рассчитывает использовать свои познания в музыке для работы над видеоигрой, который создаст саунд-дизайн и оригинальный саундтрек. Скоро присоединиться убедят и Билла Ван Бюрена, бывшего разработчика и продюсера медиаконтента в Microsoft. В поисках людей с художественным и революционным подходом Ньюэлл и Харингтон соглашаются встретиться с Тедом Бекманом, скейтером и младшим другом Кена Бердуэла, который видит в нем большой творческий потенциал. Бекман только что окончил факультет искусств. На собеседовании он показывает тварей из своего портфолио. Деформированных монстров ужасающего вида с явным психоаналитическим и физиологическим подтекстом. Примечание. К примеру, на одной из его иллюстраций изображена собака с гигантским пенисом. Она могла атаковать и изнасиловать игрока. Конец примечания. Ньюэл и Харрингтон, поражённые очевидной эстетической силой этих работ, не раздумывая нанимают иллюстратора. Любовь руководителей Valve к шутерам от первого лица побуждает их искать сотрудников и в пуле разработчиков-энтузиастов других студий, а также на молодой развивающейся сцене моддинга, которая отличилась креативным подходом к Doom и Quake. Примечание. Мод представляет собой новую игру на основе модификации оригинальной игры. Моды создают, чтобы ввести в геймплей новые идеи или модифицировать какую-нибудь более раннюю идею. Конец примечания. Например, именно там нашлись два модера, которым едва исполнился 21 год — Джон Гатри и Стив Бонд. Прекомендовал их Джон Кармак. Они привлекли к себе внимание участием в создании сайта quake команд где очень скрупулёзно и понятно описаны детали использования движка «Квейк». Двое юных любителей овладели им в совершенстве. Гатри и Бонд живут во Флориде, и однажды с ними связывается Ньюэлл, предлагая два билета на самолёт, чтобы они прилетели побеседовать с ним на другой конец США. Они думают, что это розыгрыш. А через несколько дней у них уже есть собственные столы в Valve. Бонд будет заниматься искусственным интеллектом персонажей, а Гатри — общим левел-дизайном. Valve удается также нанять Гарри Тисли, хотя совсем недавно он подписал контракт со студией «Шайни Entertainment. Это ему мы обязаны портом Doom на консоль PlayStation. Как левел-дизайнер, он станет для Valve серьёзным козырем, потому что с умом и даже остроумием подходит к тактике в игре. Та же история с Чаком Джонсом, который приложил руку к дизайну и анимации персонажей в Rise of the Triad и Duke Nukem 3D, работая в 3D Realms и того 30 с чем-то человек из самых разных кругов. Они перебираются в офис в Кёркленде, чтобы в первый раз крутануть вентиль и дать разгон амбициям Ньюэла и Харингтона. Примечание. Игра слов. Valve, название студии разработчика Half-Life с английского и французского, переводится как вентиль о чём автор неоднократно шутит на протяжении книги. Конец примечания. Half-Life — долгая трансформация будущего шедевра. На ощупь. Несмотря на реальный опыт работы в Microsoft, Ньюэл и Харрингтон решают на первое место поставить принцип открытости и диалог с командой, а уже потом утверждать план действий. На совещаниях каждый имеет право высказать своё мнение, не считаясь формальностями субординации. Очень скоро идеи потекут рекой со всех сторон. В итоге отобраны два проекта. Первый — «Проспера», приключенческая игра, где можно стать героиней с псионическими способностями и где акцент будет сделан на исследовании мира и кооперации игроков, подключённых к сети. Примечание. Псионика — это магия, но в жанре научной фантастики. Мистическая сила, базирующаяся на возможностях человеческого мозга. Термин появился в космических операх, где для развития сюжета героям порой нужны способности, сходные с магическими, но при этом с достаточно научным названием и обоснованием. Конец примечания. Второй проект — предложил сам Ньюэлл. Фанат «Тумана» — «The Mist, повесть Стивена Кинга, он хочет адаптировать его в жанре шутера от первого лица. Примечание. Эта повесть также известна под названием «Мгла». Экранизация в СНГ носит именно такой перевод. Конец примечания. Кинг от лица обычного человека описывает как в американский городок вторгается сверхъестественный туман, в котором скрываются монстры. Главный герой вместе с сыном и другими выжившими находит убежище в супермаркете. Туман оказывается результатом неудачного эксперимента учёных на военной базе неподалёку. Ньюэл хочет сделать игру «Хоррор» в 3D и от первого лица, но с точки зрения учёных, которые были причиной катастрофы. Выбран один из вариантов названия. «Квивер», что отсылает в равной мере к истории Кинга и к жанру хоррора в целом. Плюс на слух напоминает «Квейк», у которой Ньюэлл хочет позаимствовать не только графический движок, но и большую часть геймплея. Примечание. «Квивер», «Колчан», отсылка к «Стреле», названию военной базы в романе. Кроме того, глагол «квивер» означает «дрожать». Конец примечания. Очень быстро найден вариант синопсиса. Игрок станет научным работником, которого только что наняли на сверхсекретную экспериментальную базу со множеством пусковых шахт. В свой первый рабочий день он случайно видит коллег. Те проводят эксперименты над порталом, открывающим доступ к другому измерению. Пытаясь тайно им воспользоваться, главный герой провоцирует выброс энергии, который открывает разлом между мирами, а оттуда появляется армия монстров и пытается захватить базу, уничтожив всё, что движется. Пока ЦРУ старается замять дело, герой должен попытаться отбить атаку пришельцев и одновременно не дать агентам заложить взрывчатку по всей базе. Они даже не представляют, что могут стать причиной мирового ядерного апокалипсиса. Хотя сценарий «Квивер» отдаёт второсортными сериалами, он пропитан чёрным юмором в духе Кинга. Первые эскизы персонажей тоже говорят о нетипичной интонации, далёкой от мрачного настроения в хоррор-игр. Пусть даже команда ещё не совсем представляет, что можно получить от движка «Квейк», Все сходятся на одном ключевом моменте. Игре нужен сильный нарратив, чтобы можно было перевести дух между эпизодами экшена. Несмотря на свою неопытность, команда хочет дать толчок развитию жанра, найти новые формы. Как вспоминает Кен Бердуэлл, «Вначале у нас не было ни малейшего представления о цели, которую нужно достичь. Мы только знали, что нас, как игроков, разочаровывало больше всего и понимали, какие технологии можно было бы улучшить. Все хотели сделать игру, в которую всегда мечтали сыграть, но никто ещё не знал, как это чётко сформулировать. Приготовились, мотор. Как только утверждён сценарий, разработчики берутся за моделирование первых персонажей. Протагонист обретает очертания. Бородатый и грузный мужчина в комбинезоне химзащиты. Команда временно и не без иронии называет его «Айван» — космический байкер. Затем появляется модель усатого учёного, внешне напоминающего Эйнштейна. А после — модель охранника. Создатели назвали его «Барни», А потом это имя стало общим для всех агентов Центра. У него выпученные глаза и бестолковый вид, что тоже соответствует нестандартному тону игры. Движок Quake, который сначала кажется ценным инструментом, очень быстро добирается до границ своих возможностей. Например, он капризничает, когда нужно добавить дополнительные скрипты. При этом ведущий программист Майк Харрингтон хочет разработать искусственный интеллект, который не укладывается в обычные рамки шутера. Такой ИИ должен обеспечить примитивные рефлексы монстров и сложные тактические действия солдат. Ещё одна амбициозная задача — сделать из некоторых NPC, неигровых персонажей, союзников игрока которые придут на помощь во время сражений. Чтобы иметь больше пространства для манёвра, Майк Харрингтон и Стив Бонд решают разобрать исходный код движка «Квейк», чтобы переписать его под свои нужды. После нескольких недель напряжённой работы появляется движок Gold Source от goldSource новый внутренний инструмент Valve. Результат изменения оригинального кода id Software примерно на 70%. Универсальный движок позволяет создавать сложные 3D-модели. После долгих поисков Кену Бердуэлу удается разработать систему скелетной анимации, благодаря которой движения персонажей выйдут на уровень совершенно небывалого на тот момент реализма. Бердуэлл говорит, что вдохновлялся приёмами анимации в кино. «Моя идея заключалась в том, чтобы совместить приёмы анимации, которые использовались с начала 80-х, и мощность наших тогдашних компьютеров, чтобы воспроизводить анимацию в реальном времени». Этот метод даёт приятный результат с чёткими движениями, плавными и широкими жестами героев плюс обладает ещё одним достоинством — не требует много ресурсов. Если в большинстве игр 3D на тот момент модели ограничены пятьюстами полигонами, то в персонажах Бердуэлла насчитывается более шести тысяч полигонов. Есть чем анимировать целую серию оригинальных монстров, нарисованных Тедом Бэкманом, от простой собаки Циклопа, Хаундай, до гигантского щупальца, как будто сошедшего со страниц романа Кинга. Проблема вот в чём. Чтобы добиться желаемого результата с этим методом, как ни крути, нужно потратить немало времени. Но Бердуэлл способен неделями работать по 20 часов, не вставая из-за компьютера. При соучастии Келли Бейли и «За спиной боссов» Он даже экспериментирует с системой анимации рта и синтезированным голосом. Эта система, которую команда примет на ура, позволит также ввести несколько веток диалогов для NPC и дать каждому персонажу иллюзию уникальности. И снова всё это впервые в истории. Пока Бердуэл совершает подвиги в анимации, Стив Бонд с головой уходит в работу над ИИ. Говорят, что он выучил C++ всего за пару недель. Поработав с движком Quake, Бонд хочет спроектировать ИИ по-новому. Ему не нужен привычный индикатор сложности, который адаптируется под разные типы противников, или примитивная программа, которая выдает несколько вариантов автоматического шаблонного поведения. Теперь у каждого врага будут индивидуальные навыки, и они будут развиваться и меняться в зависимости от действия игрока. ИИ должен был сыграть свою роль в удовольствии от процесса, задать непростую задачку лучшим игрокам, но не слишком пугать неофитов. Игра должна выделяться среди прочих FPS своей революционной тактикой, Здесь перестрелки никогда не будут скучными. Для разработки первых уровней Джон Гатри использует WorldCraft. Это бесплатный инструмент для создания карт, очень популярный среди моддеров Quake. При помощи GoldSource Гатри может моделировать элементы графики в 65 тысячах цветов, добавлять эффекты дыма, отражающие поверхности, прозрачные жидкости и цветные источники света. Интерактивное и реалистичное пространство игры должно визуально передавать взаимодействие игрока с пространством. Например, непрочные поверхности — дерево, стекло — ломаются. На материалах остаются следы пуль. К тому же очень гибкий голд source создан так, чтобы по максимуму использовать аппаратное ускорение видеокарт и библиотеки под программ того времени — Direct3D, OpenGL и 3DFX. При этом движок доступен и для более скромных конфигураций и не нарушает плавности геймплея. Сочетая профессиональный и любительский подход, Valve закладывает основу духа игры — задуманной игроками и для игроков. Квивер уступает место Half-Life. Вооружившись хорошим набором инструментов, члены команды собираются, чтобы в подробностях обсудить архитектуру игры. Затем они составляют список интерактивных предметов, которые хотят разместить на локациях, например, ящики, и придумывают механизмы головоломки, связанные с окружающим пространством. Игрок должен будет их решать путём логических умозаключений, начиная с обычного рычага, который нужно опустить, и заканчивая вентилем, выбор не случайный, который можно крутить, чтобы открывать или перекрывать каналы. Чувствуется, что квивер всё больше удаляется от квейк. Поэтому Ньюэлл решает найти игре другое имя. Думая о том, как теснее связать его с сеттингом, но отойти от клише, он предлагает Half-Life. Оригинальный вариант, богатый ассоциациями и одновременно загадочный, намекающий на тайну сценария. Воодушевлённая команда единогласно принимает новое название. 1996 год подходит к концу. Проект двигается вперёд полным ходом, но требует больше времени и ресурсов, чем изначально предполагалось. С первым прототипом под мышкой Ньюэл и Харрингтон отправляются по издателям, но безрезультатно. Те осторожничают и не слишком доверяют молодой компании без опыта. Все отказываются инвестировать в амбициозный проект. С тяжёлым сердцем Ньюэл и Харрингтон готовятся всё бросить. Когда им приходит письмо от некоего Кена Уильямса, который приглашает их в свой офис в Сиэтле. Это владелец Sierra Online, разработчика и издателя видеоигр. Известность компании принесли несколько серий адвенчур: King's Quest, Leisure Suit Larry. В тот момент Sierra пытается дополнить свой каталог играми, похожими на «Квейк». Настоящая находка для руководителей Valve, которые убеждают Уильямса всего за пару минут. Веря в потенциал студии, тот всё же не хочет ставить на карту безопасность своей компании. Он выдаёт Ньюэллу и Харрингтону аванс в 30 тысяч долларов и подписывает с ними партнёрское соглашение — на одну единственную игру, при этом гарантируя свободу творчества в окончательной версии. Взамен Valve обязуется представить игру на E3 весной 1997 года, а выпустить следующей зимой. Бизнес-партнёры с облегчением возвращаются в Керклинд. Получив поддержку бренда с престижным каталогом, и оборотом в несколько десятков миллионов долларов. Первая попытка — и выстрел в молоко. Впрочем, энтузиазм команды быстро утихает перед лицом жестокой реальности тестирования. Хотя игра с технической точки зрения впечатляет, она не получилась ни увлекательной, ни революционной. Хуже того... Она напоминает очередной клон Doom или Quake, который выходит десятками с момента триумфа этих двух игр. «Сыграйте в любую средненькую FPS эпохи 1997-1999», — уверяет Насбердуэлл, — и вы познакомитесь с первой версией Half-Life. Не то чтобы игра была плохой, в ней просто не было ничего особенного, А мы не хотели ничего особенного. Мы хотели такую вещь, в которую еще никто никогда не играл. Ньюэлл и Харингтон припёрты к стенке, всерьез думают о переносе проекта и радикальной переработке. Но E3 стремительно приближается, и нужно сделать хорошую мину. Опубликовав два скриншота игры, на одном главный герой... На другом — три хаундая. Команда готовит неигровой прототип с парой шоковых сцен, чтобы поддержать иллюзию успеха. Противостояние между учёным и гигантскими щупальцами, нападение пантеры на охранника, а также несколько общих планов, демонстрирующих запутанную архитектуру научно-исследовательского комплекса. Чтобы дать какое-то представление о потенциале Gold Source. Это должно сработать. Вот уже несколько лет выставка E3 остаётся модным местом для презентации будущих тяжеловесов индустрии. Выпуск 1997 года не исключение. Tomb Raider 2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Metal Gear Solid вызывают первые восторги у публики. Но это также год клонов Дум, как его окрестит кое-кто из комментаторов. Помимо Half-Life представлены Син, Дайкатана, Prey, Star Wars Jedi Knight, а ещё GoldenEye 007 — первый шутер от первого лица, предназначенный исключительно для консоли. Другими словами, у Valve есть все шансы остаться без внимания публики. Sierra, выкупленная за несколько месяцев до этого компанией CUC, снимает небольшой стенд для Valve, рядом с Blizzard Entertainment. Она тоже принадлежит CUC в коридорах Инфорум, на периферии, подальше от столпотворения на стадионе «Джорджия Дом». Заинтригованные слухами журналисты начинают стекаться к стенду студии. За несколько дней в прессе появляется огромное количество статей о будущем феномене, которому удалось улучшить движок «Квейк», внедрив в него элементы приключенческой игры и которые пользуются самым инновационным движком со времён изобретения игр, похожих на doom. Half-Life, настоящий аутсайдер, уводит несколько призов международных изданий, в том числе титул «Лучшие игры выставки». Перспективы у Half-Life нерадужные. У разработки есть немало проблем, а публика уже ждёт от игры громкого провала. Придётся принять серьёзные меры. Драконов маневр. Летом 1997 года К Valve присоединяются новые ключевые сотрудники. Разработчики Valve жаждут включить инструменты WorldCraft в Gold Source и связываются с создателем программы Беном Моррисом, чтобы её купить. Кроме того, студия предлагает ему работу курировать создание улучшенной версии WorldCraft. Когда Моррис приезжает в Valve как гость, Его сопровождает Марк Лейдлоу, спецкор журнала Wired. Он приехал ради портрета создателя «Вордскрафт» и ради Валф, о которой он наслышан. Лейдлоу не только журналист, но и писатель, получивший известность благодаря романам в разных жанрах. «The Seven's Mandala», «Dead's Nuke», «The Orchid Eater». Один из них, засет Форс, был вдохновлён серией приключенческих игр «Геджет». Ведь этот человек — увлечённый геймер. Он обожает погружаться как в «Мист» или «Экстатика» с их незаурядным нарративом, так и в «Квейк», где, по его мнению, графика на высшем уровне. Он убеждён, что шутеры от первого лица — прекрасный способ рассказывать истории в новом жанре, Нужно только обеспечить ему хорошие инструменты. Стоит ли говорить, что этот визит в Valve кажется знаком судьбы? Вот уже долгие годы я ждал, что кто-нибудь освоит движок Quake, чтобы сделать с ним нарративную игру. Приехав в Valve, я тут же понял, что не я один думал об этом. Они как раз делали то, что никто ещё никогда не осмеливался проделать в игре. Между Valve и Лейдлоу Сразу же пробегает искра. Под конец интервью Ньюэлл даже предлагает ему стать нарративным консультантом на полставки в Проспера. Лейдлоу не решается признаться, что он предпочёл бы внести свою лепту в Half-Life и берётся за работу. Однако это второстепенный для студии проект, и в нём не всё так гладко. Хотя над Проспера трудится часть персонала Valve, игра растёт в тени Half-Life и с трудом обретает форму. Становясь на бумаге всё более амбициозной, она превращается в серьёзную MMO. Предполагается, что каждый игрок не только будет развиваться в собственной нарративной вселенной, но и сможет посещать чужие миры, взаимодействовать с ними. К сожалению, масштаб затрат постепенно вынудит Valve отказаться от Проспера. Бюджет студии такого не выдерживает. Таким образом, в августе 1997 года Ньюэлл в конце концов берёт Лейдлоу на полную ставку, чтобы тот занимался сценарием Half-Life. После неудачи с первым прототипом Ньюэлл излагает новое требование — Нужно улучшить experiential density — насыщенность опыта. Эту концепцию Ньюэлл объясняет как способность игры поддерживать игрока в состоянии постоянного напряжения, постоянно сталкивая его с новыми интерактивными элементами. Всё это писатель сведёт к двум вопросам, которые разработчики должны задавать себе, когда начинают тестировать игру. О чём думает игрок в этот конкретный момент? Сколько времени прошло с момента, когда он пережил что-то крутое? Лайдлоу не просто сценарист. Он служит посредником между сюжетом и геймплеем, пытаясь связать их в единое целое. По его мнению, текст не нужно видеть или произносить. Его нужно доносить до игрока через игровые действия. Для начала нужно полностью переписать сценарий. Освободить его от влияния Стивена Кинга. Смягчить чёрный юмор. Добавить более таинственной и тревожной атмосферы. Необходимо избавить персонажей и монстров от мультяшных ужимок. Подчеркнуть животный реализм противников, чтобы усилить у игрока чувство дискомфорта при встрече с ними. Военная база — теперь уступает место настоящему научно-исследовательскому центру, который Лейдлоу окрестил «чёрной мезой». Она задумана как настоящая крепость, возведённая прямо в скале, а секретные эксперименты, которые проводит там государство, намекают на мифическую зону 51. Кстати, Лейдлоу сохраняет идею межпространственного перехода но придаёт ей гораздо более правдоподобный характер. Он вдохновляется научной фантастикой по теме, книгами и эпизодами телесериалов, такими как «Сумеречная зона» и «За гранью возможного», который ему особенно по душе из-за реалистичного подхода. К тому же он отказывается от бородатого и мускулистого аватара. Герой становится молодым учёным с козлиной бородкой и в очках с более сдержанными манерами. Это уже не архетипичный бунтарь из шутеров. После долгих колебаний Лейдлоу и Ньюэлл сходятся на имени. Новым протагонистом Half-Life становится Гордон Фриман. Новая динамика. Таким образом, вмешательство Лейдлоу выходит за рамки обычной работы над сценарием. По его мнению, измениться должна вся методология. Труднее всего нам было принять тот факт, что нужно начинать с нуля. Нужно было переосмыслить игру как единое целое. До этого она была набором разрозненных идей. Мы начерно набросали на бумаге наши мысли, оставалось всё соединить. Всё равно, что написать роман. Если в игре провисает ритм, и мало увлекательных занятий, то дело прежде всего в том, что связь между левел-дизайном и сценарием слабая. Поэтому левел-дизайнеры должны постоянно иметь это в виду. Чтобы разобраться с ошибками и недочётами, все обязуются проводить два часа в день, наблюдая за бета-тестером, который играет на одном из уровней. Но процесс рискует затянуться, а роковая дата предположительного выхода опасно близка. И снова Ньюэлл и Харрингтон находятся между молотом и наковальней. Мало того, что Сиерра отказывается финансировать новую задержку, ещё и первоначальный капитал Valve почти иссяк. Однако это не имеет значения. Руководители студии вкладывают собственные деньги и принимают решение отложить выход игры даже отказаться от всего, что уже показали прессе. У Сиера нет другого выхода, она официально признаёт перенос проекта на 1998 год, не сообщая деталей. Получив отсрочку, команда снова собирается, чтобы обсудить те хорошие идеи, которые стоит сохранить. Следующая задача — собрать их в одном большом уровне, который послужит проверкой жизнеспособности всей игры. Благодаря WorldCraft, переименованному в Hammer Editor, движок GoldSource наконец-то стал работать лучше и получил дополнительные функции. Ко всеобщему облегчению, все члены команды, включая Ньюэлла и Харрингтона, влюбляются в то, что видят на экране, и этот уровень становится эталоном. В то же время каждый отдел реорганизует свою рутину. Покончено с собраниями на 20 человек, где идеи вспыхивают и гаснут, и где каждый тянет одеяло на себя. Келли Бейли и Джей Стелли, один из программистов Source, предлагают устраивать ежедневные собрания в тесном кругу. Они называют их «кэбэлс». Каждый день на эти «кабальные собрания» Отовсюду, арт отдел, технический отдел, анимация, сценарий собирается небольшая группа, чтобы обсудить конкретный уровень. По словам Кена Бердуэла, это нововведение позволило уничтожить любую напряженность, возникающую из эгоизма и соперничества между ветеранами и молодняком. Это был единственный способ объединить пацанов только что с университетской скамьи, и убедить их работать сообща, а не соревноваться друг с другом. На собрании каждый имеет право голоса и даже обязан высказаться. Один человек, выбранный случайно, вносит все замечания в общий рабочий документ, с которым можно свериться позже. Задача — разобрать один уровень, иногда это занимает несколько часов, и обсудить всё, что можно улучшить в плане насыщенности игрового опыта. Эти встречи подробно описывает сам Кен Бердуэлл в статье на сайте Гомосутра. Для Valve они становятся уникальным инструментом, позволившим заменить одного главного гейм-дизайнера компетентным голосом коллектива. Нет давления сверху зато обязателен обмен мнениями и критикой. Собрания, которые проходят по четыре раза в неделю и из-за этого растягиваются на пять месяцев, позволяют соединить разрозненные элементы игры в единое целое и улучшить всё до последнего пикселя. С точки зрения Бердуэлла, всё, что сегодня есть в Half-Life — результат этих встреч. Положение дел изменилось от очень плохого до очень хорошего. Спасибо кабальным встречам. Но опыт оказался болезненным. Любой человек в здравом уме слился бы, увидев такой объём дополнительной работы. Впрочем, некоторые так и сделали. Финишная прямая. 1998 год. Всё ближе. Часть команды задействована в других проектах, а остальные, засучив рукава, вносят последние штрихи в игру. Хотя каркас сценария готов, нужно разобраться с множеством мелочей. Например, создатели игры, особенно Марк Лейдлоу, размышляют, какое место отвести кат-сценам. В эти моменты очередного поворота сюжета камера не смотрит на мир глазами Фримена, а показывает его в полный рост. Лейдлоу, в конце концов, убедит коллег убрать эти вставки, которые нарушают непрерывность действия. Лучше оставить игроку возможность наблюдать события сценария с той же свободой, с которой он передвигается. Можно просто вспомнить установки шутеров. Вы постоянно идёте вперёд. Если возникает препятствие, вы либо стреляете, либо нажимаете на кнопку, либо обходите его. Вид от первого лица даёт вам иллюзию полной свободы в действиях. Соответственно, если мы добавляем к этой динамике скрипты, они должны передавать то же самое ощущение. История должна быть вишенкой на торте, а не костылём для сюжета. Лейдлоу удаётся всех убедить. Он редактирует сценарий, сводя к минимуму пояснительные диалоги. А ещё, чтобы держать игрока в атмосфере полной тайны, создаёт героя, который не произносит ни слова. Загадок добавляет и Джимен, предположительно агент американского правительства. Его внезапное появление и действия, которым нет объяснений, расставляют акценты в сюжете, что позволяет заменить агентов ЦРУ из первой версии сценария морпехами и чёрными оперативниками. Последним поручено убить Гордона, чтобы скрыть от публики катастрофу в чёрной мезе. Кстати, эти отряды вызывают самые напряжённые размышления у Стива Бонда и его программистов. Чтобы создать достаточно надёжный тактический ИИ, команда разрабатывает композитный алгоритм редкой сложности — отчасти вдохновляясь поведением профессиональных игроков в шутерах на киберспортивных турнирах. Valve впервые открывает свои двери для журналистов, которые пишут репортажи и восторженные рецензии с закрытого предпоказа. Sierra уже достаточно доверяет студии, чтобы обеспечить игре больше внимания на E3 в мае 1993 года. Valve не только оказывается на самом видном месте каталога «Сиера», она также присутствует на стенде Microsoft, чтобы обратить внимание на характеристики новых процессоров. Pentium и будущий Windows 98. Игра опять производит сенсацию и становится одним из самых ожидаемых релизов конца года. Её обещают выпустить ко Дню Благодарения. Команда возвращается в Керкленд с новыми силами. Но впереди ещё много задач. Нужно вычистить игру от багов и принять важные решения. Для студии начинается решающий период напряжённой работы, так называемый «кранч», когда весь проект нужно ещё раз прочесать и причесать. Игра по-прежнему требует слишком много ресурсов для запуска со всеми конфигурациями. Значит, нужно ее упростить. Многие элементы приходится убрать. Исчезают женские персонажи, некоторые виды оружия, например пулемет с краской. В основном он демонстрировал возможности движка Gold Source. Кое-где исчезают целые эпизоды, например достойный симулятора боевых действий момент, когда Гордон управляет вертолетом. Сцена оказалась слишком нестабильной для движка. С другой стороны, команда решает полностью переделать начало игры. Именно Лейдлоу приходит в голову идея начать с монорельсового поезда, везущего Гордона на работу. Это позволяет забросить игрока прямо в гущу событий. Джон Гатри и Келли Бейли запираются на 48 часов — чтобы создать сцену с реактором и каскадным резонансом, в ходе которой Гордон случайно открывает портал между Землёй и миром Зен, населённым враждебными существами. Две бессонные ночи спустя они выходят, имея на руках зрелищный эпизод, который производит впечатление на всю команду и после выхода игры остаётся в аналах истории. В сентябре... Сиера публикует в СМИ первую демку игры — Half-Life Day One, показывающую 20% сюжета. Новый триумф. Всего за несколько дней пиратская версия Day One взрывает интернет, и Half-Life становится темой номер один на игровых форумах. Даже Джон Кармак, который не очень-то верил в проект, расщедрился на официальное сообщение и поделился своим энтузиазмом. В последние недели сентября Келли Бейли записывает голоса персонажей и синхронизирует речь с движениями рта. А команда шлифует баланс в многопользовательском режиме и интерфейс редактора уровней. И то, и другое входит в игру. Команда Valve на последнем издыхании. Все работают в среднем по 18 часов в сутки, чтобы отловить и уничтожить последние баги. В начале октября голд-версии игры отослана в Sierra Online для валидации. Через несколько дней издатель присылает лаконичный, но позитивный ответ. Игра утверждена в полном объёме. После двух лет экспериментов, перезагрузок и мучений Valve может, наконец, вздохнуть свободно. Чтобы отпраздновать новость, Гейп Ньюэлл перед командой разбивает пиньяту в виде хедкраба монтировкой. Эти два символа игры — оружие и монстр — в будущем станут предметами культа. Но почивать на лаврах никто не собирается. Как мы узнаем от автора Raising the Bar, Half-Life ещё не появилась на полках, а в Valve уже думают о Half-Life 2. Миф запущен. Немедленный успех. Без предварительных заявлений Half-Life выходит на ПК 19 ноября 1998 года. Критики поют ей дифирамбы. Во всех журналах составляют внушительные списки достоинств игры. В равной степени хвалят и сценарий, и разнообразный, изобретательный и требовательный геймплей. Постановку и сценарий называют достойными лучших научно-фантастических фильмов. У игры идеальный ритм без намёка на однообразие. ИИ врагов ведёт себя исключительно реалистично. Перестрелки, элементы платформера и головоломки гармонично дополняют друг друга. Хотя несколько недостатков всё-таки есть. Вторая часть, лаборатория Лямбда и Зен, уже не так впечатляет. Совершать точные прыжки порой трудно, а некоторые головоломки никак не связаны с сюжетом. Сайт IGN считает игру лучшим когда-либо созданным шутером. GameSpot говорит о революционном для жанра этапе, Журнал «ПК Геймер» трижды назовет её лучшей игрой всех времён. Во Франции сайт jo присвоит ей оценку 18 из 20, заявляя, что всё в ней практически идеально. Мы уже давно ждали такую игру. Журнал «Джойстик» посвятит ей обложку и превью на 9 страницах, а также не поскупится на баллы 96 из 100. К этому прилагается аннотация, которая начинается так. Только что была перевёрнута новая страница в истории 3D-шутеров. Half-Life более 50 раз отмечена как лучшая игра года, а на агрегаторе отзывов Metacritic средний рейтинг Valve доходит до 96%. Редкое достижение. Продажами Сиера тоже может быть довольна. С первых недель — Игра расходится сотнями тысяч экземпляров. Valve продала более 9 миллионов копий в коробке, что сделало Half-Life бестселлером среди шутеров от первого лица. Не только соло-режим. Многопользовательский режим Deathmatch работает с самого запуска игры и позволяет 32 игрокам сразиться друг с другом на картах, сделанных по мотивам одиночного режима, с более или менее тем же набором оружия, который есть у Гордона Фримена. Этот мультиплеер, который высоко оценили за тактическое разнообразие и сложную архитектуру локаций, делает честь левел-дизайнерам и их модерскому прошлому. Но настоящим хитом становится Valve Hammer Editor. Это редактор уровней, оснащённый SDK, комплектом для разработки ПО и отличающийся лаконичным, но удобным интерфейсом, который часто называют образцом в плане понятности. Теперь фанаты обеспечат Half-Life новое прочтение и вторую жизнь. За несколько месяцев сообщество игроков создаёт множество сюжетных модов, некоторые станут культовыми. Из наиболее популярных — Можно упомянуть «The Зомби Zombie» и «Absolute Redemption», в котором сюжет, идущий параллельно истории Гордона Фримена, разворачивается вокруг нового противостояния с Джименом. Фанфиков написано не меньше. Игроки не могут смириться с отсутствием информации о дальнейшей судьбе Гордона Фримена. Их авторы придумывают параллельные сюжеты и даже продолжение истории Half-Life. А среди мультиплеерных модов на первый план выходит целый ряд несвязанных со вселенной игры произведений. Например, Day of Defeat 2001 года, который уготована необычайно долгая популярность. В сражениях, вдохновлённых Второй мировой войной, друг с другом сталкивается до 20 игроков. Но самый выдающийся случай, разумеется, Counter-Strike, Явление планетарного масштаба в мире геймеров. Этот мод, запущенный в марте 1999 года, представляет собой столкновение спецназовцев и террористов в нескольких режимах. Смертельная битва, захват зоны, обезвреживание бомбы. Бои довольно реалистичные, умереть можно от одного выстрела поэтому невозможно выиграть без командной работы и владение телом и оружием на уровне профессионального спорта. Все только и говорят о Counter-Strike. Игра становится хитом лан-вечеринок и интернет-кафе, а со временем получает статус одного из самых популярных во всём мире модов, в которые играют онлайн по сей день. Кстати, этот успех Valve сумеет признать, и впоследствии присвоить. Не только Гордон. Даже занимаясь другими проектами, Valve не хочет надолго оставлять вселенную Half-Life без внимания. Руководители компании через Сьерра связываются с Gearbox Software. Это молодая студия, основанная в феврале 1990 года Рэнди Пичфордом и ещё несколькими разработчиками. Сотрудники — бывшие члены 3D-Realms. Duke Nukem Shadow Warrior. Люди, достигшие высокого уровня в искусстве разработки шутеров. Valve доверит им создание первого аддона игры под названием Half-Life Opposing Force, который Gearbox официально анонсировала в апреле 1999 года. По сюжету игрок оказывается в шкуре Адриана Шепарда — молодого морского пехотинца, отправленного в чёрную мезу, чтобы вмешаться в происходящее на месте катастрофы. Он пройдёт собственный фантастический путь параллельный истории Фримена. Не изменяя оригинальному материалу Valve, Gearbox перерабатывает движок GoldSource, предлагает новых противников, раса X, дополнительное оружие, и в результате получает новые вариации геймплея. С помощью Ричарда Грея, выходца из 3D Realms и блестящего левел-дизайнера, студия также разрабатывает более полный мультиплеер с новыми дополнениями. В том числе появляется режим Capture the Flag. Opposing Force выходит 19 ноября 1999 года ровно через год после Half-Life и получает благоприятные отзывы в СМИ и 85% рейтинга на Metacritic, где оценили изобретательность, с которой Gearbox Software обновила Half-Life. Поскольку аддон продаётся очень хорошо, Sierra предлагает молодой студии новое, более рискованное поле деятельности. Перенос Half-Life на консоль Dreamcast от Sega. Идея перспективная. Мощность приставки гарантирует высокое разрешение текстуры. А ещё задумана дополнительная новая глава истории. Порт и аддон Blue shift анонсированы в сентябре 2000 года. Выход запланирован на ноябрь. После нескольких месяцев отсрочек версия для Dreamcast тихо отменяется. Но BlueShift в итоге выйдет на ПК, как обычное дополнение. Теперь игрок становится Барни-Колхуном, охранником в чёрной мезе, который работает вместе с Гордоном Фрименом. В этом аддоне гораздо меньше экспериментов, чем в первом. Вооружение в блюшифт похоже на экипировку Гордона, выбор даже уменьшается. Но при этом система взаимодействия с NPC-союзниками усложняется. Ещё одним плюсом будут HD-текстуры. Blue Shift выходит 12 июня 2001 года. В сравнении с Apexing Force её ждёт гораздо более прохладный приём. 71% на Metacritic. Дефицит новых идей и короткий сценарий, менее трех часов игры, сильно разочаровывают фанатов, которые ждали чего-то на уровне предыдущего дополнения. В целом Opposing force и «Блюшифт» продаются тиражами более двух миллионов экземпляров. Этот успех обеспечит мифологии чёрной мезы крепкое долголетие. Глава первая. Происхождение. Часть вторая. Порты на консоль. Отменённые переносы. Перенос Half-Life на Dreamcast говорил об очевидном намерении Sierra протестировать жизнеспособность игры на консольном рынке. Отмена этого переноса стала бесславным поражением и загадкой, которая так и осталась без объяснения. Много лет спустя Gearbox сообщила, что игра на тот момент была почти завершена. Тем не менее, за несколько недель до релиза который планировался на июнь 2001 года, Sierra со своим партнёром Sega просто-напросто объявляет об отмене игры из-за изменения условий на рынке. Официальная версия на этом останавливается, но ходит немало слухов о том, что отмена якобы связана с объявлением Sega об остановке производства консолей Dreamcast за несколько месяцев до этого. Предполагают, что Сиера опасалась резкого падения потенциальных продаж и решила сократить ущерб, перенеся дополнение Blue Shift на рынок ПК. Но причина также могла иметь технический характер. Версия для Dreamcast, слитая в интернет через несколько лет, сильно тормозит на некоторых эпизодах игры, и в ней есть проблемы с автоматическим сохранением. Это действительно требовало хорошей шлифовки, вероятно, слишком затратной для Сиерра. Версия для Макинтош тоже должна была увидеть свет в 2001 году и тоже была отменена. На этот раз отказ от проекта был вызван несовместимостью с мультиплеерным режимом на ПК. PlayStation 2. Несмотря на подмоченную историю с Dreamcast репутацию — Sierra не опускает руки, и на E3 2001 анонсирует порт на PlayStation 2. И снова эта задача поручается студии Gearbox. В игре будет обновлена графика, текстуры станут более детализированными, появится возможность играть с клавиатурой и мышкой, подключившись через порт USB-консоли, первый в своём роде. Кроме того, вместе с версией для PS2 выходит новое дополнение под названием Decay. На этот раз сценарий предлагает сыграть за Джину Кросс. В первой Half-Life её голограмма обучала нас пользоваться костюмом HEV. И Колит Грин, коллег Гордона, застрявших в крыле Чёрной Мезы в момент каскадного резонанса Теперь приключения можно прожить вдвоём в локальном мультиплеере. По ходу прохождения, в том числе и в головоломках, используется механика кооператива. Определённые действия нужно выполнить вместе. Задачи игрока связаны с целями Гордона — подготовить для него спутник или барни, отвезти доктора Розенберга в безопасное место. При этом можно взглянуть на ситуацию с нового ракурса. Игра впервые отчётливо разделена на уровни, миссии. А в конце прохождения обоим игрокам каждый раз выставляется оценка. От А до F. Decay никогда не портирует на ПК. И причина этого официально никто не озвучит. Версия для компьютера будет существовать только в виде мода, разработанного самостоятельно горсткой фанатов. 5 ноября 2001 года Half-Life выйдет на PS2 и соберёт те же лавры, что и оригинал. Вот доказательство того, что в конечном счёте успех Valve вполне совместим с консольным рынком. Долгий перерыв Валф завершает изнурительную разработку проекта с жесткими дедлайнами и больше не хочет повторять ошибки прошлого. На время команда сбавит темп и поучаствует в других проектах милых сердцам геймеров. Новые партнерские отношения. Думая о расширении штата, Гейп Ньюэлл принимается за то, что он умеет лучше всего. Искать в любительской и независимой среде молодые таланты, которых отличает оригинальное использование инструментов моддинга Valve. Доступность Hammer Editor и свобода действий, которую он даёт, способствуют известности Valve. На самом деле для Ньюэлла это один из ключевых элементов стратегии увеличении талантов. Сооснователь студии считает это двойной удачей. Ему остаётся только перебирать представителей группы, которая зародилась сама по себе. Моддеры не только сами учатся работать с GoldSource, становясь потенциальным пополнением для студии, но и видят возможности движка в другом геймплее, не похожем на Half-Life. Для компании это означает огромную экономию времени в поисках будущих хитов, которые выйдут под её именем. Ещё не издана Half-Life, а команда Valve уже обратила внимание на Team Fortress, разработанный под Quake мод, который успел приглянуться id Software. Создали его три австралийских студента: Робин Уокер, Джон Кук и Эн Коули. В игре есть мультиплеерный режим с кооперативным прохождением и системой классов. Всего 9 от снайпера до ассасина, с разными характеристиками. Компания Id Software, впечатлённая результатом, предложила австралийцам взяться за продолжение, используя новый движок студии Id Tech 2. Но из-за ряда технических проблем процесс затянулся, и Valve перехватила мяч на лету, предложив трём модерам выкупить лицензию на Team Fortress и наняв их для разработки ремейка на Gold Source. Team Fortress Classic выходит 7 марта 1999 года. Valve выкладывает её в сеть, пользуясь шансом продемонстрировать возможности своего бесплатного деф -кита. Качественный мультиплеер и поддержка игры, команда постоянно пополняет её новым контентом и исправляет баланс — приносит студии успех, что очень быстро убеждает Valve и троицу авторов приступить к работе над продолжением. Впрочем, выйдет оно только через 8 лет. Благодаря Hammer Editor появляются и другие проекты, которыми Valve спешит завладеть, чтобы поднять свой престиж. В ноябре 1999 года, после оглушительного успеха Counter-Strike, Руководители студии отправляются на встречу с двумя создателями игры Джессом Клиффом и Минем Ли. В геймерской тусовке известен под ником Гузмен, чтобы предложить им свою поддержку. На следующий год Ньюэлл решает купить лицензию на CS и нанять Клиффа, чтобы создать версию мода для продажи. Релиз 8 ноября 2000 Название Half-Life Counter-Strike. Чтобы запустить её, необходимо иметь Half-Life. Но Counter-Strike очень быстро станет самостоятельной игрой и одним из самых надёжных активов в каталоге Valve. Мультиплеерный шутер, популярный во всём мире, перейдёт в мир киберспорта, породит множество версий и даже станет самым известным представителем своего жанра. В 2001 году Valve приобретает права на ещё один мультиплеерный мод, получивший широкую известность — Day of Defeat. Приходит очередь команды DOD появиться в офисе в Керкленде, чтобы заняться ремейком в виде полноценной игры. Это займёт у них два года. В этот раз Valve объединяется с создателем Activision, которые в 2003 выпускает Day of Defeat в коробке. В тот же год, что и первую Call of Duty. Неудивительно, что Activision станет лидером в нише шутеров про Вторую мировую, как одиночных, так и многопользовательских. Очень тёплый приём у публики и хорошие продажи Day of Defeat убедят Valve и команду DoD выпустить продолжение. Теперь уже вместе с Electronic Arts. Оно выйдет через два года и будет пользоваться примерно тем же успехом. Альтернативные проекты Ньюэл и Харингтон не только выпускают новые игры, но и стремятся разнообразить внутреннюю деятельность студии и для начала создают центр исследования и разработки. Им нужны инновации, которые можно будет запатентовать и использовать без каких-либо ограничений когда понадобится воплотить в жизнь будущие идеи. Здесь чувствуется наследие Microsoft. Valve должна занять прочное место не только на игровом рынке, но и на рынке middleware. Source. Как только выходит Half-Life, задачей первостепенной важности для Valve становится развитие графического движка. В 1999 году Харрингтон и его программисты начинают экспериментировать с новыми функциями для GoldSource. Например, им нужна возможность отображать более детализированные текстуры, больше реализма в физическом движке и лицевой анимации. Для этого они решают купить лицензии других программ-посредников, чтобы интегрировать их в собственный движок. Это Хавок, способный воспроизвести закон Архимеда и действия гравитации. Звуковая программа Miles Sound System и видеокодек Bing. Кажется, у этого обогащённого движка, который сохранил преимущество своего предшественника, самое подходящее название Source — источник. А полем для экспериментов станут Half-Life 2 и Counter-Strike. По ходу работы инженеры Valve создают новые технологии для Source. Появляется динамическая система частиц, отбрасывание теней, отражения и блики на воде, динамическое освещение, погодные эффекты, объёмные облака, реалистичный звук в трёхмерном пространстве и возможность создавать модели из более тысячи полигонов. Как GoldSource и Hammer Editor — Source станет бесплатным софтом, который можно свободно модифицировать. Он подходит и профессионалам, и модерам. Поэтому нужно тщательно обдумать эргономию движка, сделать интерфейс доступным с возможностью настройки под задачи. У Valve нет цели создать самую фотореалистичную технологию из возможных. Грааль современных игр — поиск которого студия оставляет конкурентам вроде Unreal Engine. Она хочет разработать первый в своём роде движок, который сочетает в себе высокую производительность и демократичность, позволяет создавать АА-игры и обеспечивает идеально главную анимацию на большинстве ПК. Этот ход окупит себя, поскольку к Source скоро обратятся другие студии. Начиная с тройка Games, работающий над игрой Vampire The Masquerade Bloodlines, которая выходит в том же 2004 году, что и Half-Life 2. Steam. Ещё один крупный проект Valve был запущен за проблем с сетью. Мультиплеерный режим Half-Life, а также другие игры, такие как Counter-Strike, Team Fortress Classic и Day of Defeat, разработанные компанией Sierra, зависели от онлайн-сервиса World Opponent Networks, ВОН. Однако ВОН устарел с технической точки зрения, и игроки столкнулись с постоянными проблемами подключения. Иногда они не могли играть в Counter-Strike несколько дней, потому что им не предоставили патч с обновлением. Это приводило к возмущению и скандалам. Для Гейба Ньюэлла подобная безответственность недопустима. В 2000 году студия проводит исследование цифрового рынка и обнаруживает, что большая часть игроков теперь переходит на системы широкополосного доступа вроде ADSL, которые позволяют загружать тяжёлый контент, в том числе видеоигры. В 2001 году Гейп Ньюилл принимает решение отвлечься от работы над Half-Life 2 чтобы полностью посвятить себя разработке сервисной онлайн-платформы. Ещё в Microsoft он мечтал о подобной технологии, и этот проект особенно ему дорог. Ньюилл решает в первую очередь выкупить вон у Сьерра, чтобы улучшить показатели Counter-Strike с помощью клиентского П.О., созданного инженерами студии. Во-первых, так повышалась производительность игры, Во-вторых, в нее можно было добавлять патчи всего за пару минут через быструю загрузку, которую обеспечивал клиент. Рассматривают несколько названий, например, Grid, сеть или «Газел» — ассоциация со скоростью. Но в конце концов побеждает Steam, пар из-за связи со словом Valve. В марте 2002 года Gabe Newell поднимается на сцену на Game Developers Conference, чтобы объявить о выходе Steam в следующем году. Будущую платформу он представляет как новый инструмент культуры 2.0, который должен будет облегчить передачу мультимедиа контента, не только видеоигр для Valve, но платформа будет открыта и для третьих издателей и студий. Позже он заявляет в интервью. Steam обеспечит более гибкий переход между миром любителей и миром профессионалов. Эта виртуальная платформа нового типа сочетает в себе роль сервера мультиплееров, способного обновлять игры за пару минут, и форумы создания модов и обмена ими для всех игр, которые поддаются модификации. Steam также позволяет независимым студиям публиковать свои произведения, не обращаясь к издателю. В 2003 году Steam приходит к своей окончательной форме. С помощью программы клиента, которую каждый игрок может установить себе на ПК, платформа становится одновременно библиотекой игр и онлайн-магазином, а также бесплатной соцсетью, где геймеры могут обмениваться модами и общаться в чате во время онлайн-партий. В январе 2003 года тщательно отобранной группе игроков-добровольцев, готовых протестировать свежую 1.06 версию Counter-Strike, предложена первая бета-версия, которая размещена эксклюзивно на Steam. Результат впечатляет. Почти 300 тысяч игроков подключаются ежедневно, что иногда приводит к перегрузке серверов — бесспорный признак растущего успеха. Официально — Steam запускается в 2004 году. Valve закрывает Вон и переносит все свои сетевые игры на новую платформу. Чтобы установить программу «Клиент» на ПК, нужно предварительно создать персональную учётную запись онлайн. Это условие связано с другим решением Valve. Подчинить каждую игру системе управления цифровыми правами. Digital Rights Management, или DRM. Через контракт, который при каждой покупке ограничивает использование игры, соответствующей учётной записью, что, к примеру, не даёт делиться играми. Это решение, которое поддержат не все, несмотря на новый успех студии. Half-Life 2 — новое крещение огнём. В этот раз совсем другие ставки. Фраза, произнесённая Гейбом Ньюэллом по случаю запуска Half-Life 2, идеально описывает философию работы над этим продолжением. Хотя Valve и стеклопотом и кровью при рождении первой игры, это пустяки по сравнению с новой задачей, которая стоит перед разработчиками. Учитывая растущий культ вокруг Half-Life, понятно, что миллионы игроков ждут от Valve неверного шага. Поэтому, если придётся пройти через долгий и противоречивый процесс создания, так тому и быть. Тайм-аут. Недостаточно, чтобы Half-Life 2 была просто великолепным продолжением. Она должна быть такой же революционной, как и её предшественница, и превзойти её во всех аспектах. Однако этого невозможно достичь в тех же условиях и с теми же сроками. Потребуется бесконечное терпение и готовность к экспериментам. Разработчики единодушно принимают решение подчиниться приказу и остановиться. Ньюэлл берёт на себя задачу освободить команду от любого давления, предоставив ей безграничный бюджет и достаточно времени. Однако не все с ним согласны. Например, Марк Лейдлоу. В тот момент... Писатель не скрывал своих сомнений по поводу нового эпизода, потому что он не задумывал халф life как сагу. Когда Гейб вошёл ко мне в кабинет и объявил, что хочет сделать продолжение, я никак не мог понять, зачем. Я ему ответил, что с моей точки зрения продолжения часто проваливаются. Он мне посоветовал посмотреть на игры иначе, как на нескольких детей-монстров одной матери, которые растут по-разному. Тогда я понял, что он хочет применить итеративный подход. Но по-настоящему тяжёлый удар наносит сам Майк Харингтон. Наладив первые винтики движка Source, он переживает экзистенциальный кризис. Приходит понимание, он не хочет переживать ещё одну такую разработку, какая велась над Half-Life, и снова ставить репутацию на карту. Одной истории успеха ему хватает, Хочется уйти на позитивной ноте. Итак, 15 января 2000 года он объявляет сначала команде, а потом и СМИ, что покидает Valve, продав свою долю Гейбу Ньюэлу. Официальная причина — он хочет построить лодку и вместе с супругой отправиться в кругосветное путешествие. Поначалу Ньюэлу трудно переварить эту новость. Valve теряет туза в рукаве, человека, который написал основную часть кода Half-Life. Но ещё Ньюэлл теряет доверенное лицо — друга, который часто был посредником между ним и командой разработчиков. Оставшись одиноким капитаном корабля, Ньюэлл смиряется с ролью единственного генерального директора и лица Valve для СМИ. После ухода Харрингтона он решает довериться членам оригинальной команды. Марк Лейдлоу, Кен Бердуэлл, Джон Гатри, Джей Стелли, Келли Бейли и Билл Ван Бюрен станут его козырями и посланниками. С их помощью он будет управлять командой, которая не перестанет расти и в пиковый период разработки достигнет 84 человек. Новая авантюра позволяет отправиться на поиски новых талантов, Именно так к команде присоединяется Виктор Антонов, который берёт на себя художественное оформление локаций. Молодой болгарский художник родился в Софии, жил между Францией и США, где изучал автомобильный дизайн и аэронавтику в престижном колледже Пасадены Art Center College of Design. Признавая себя духовным учеником Сида Мида, промышленного дизайнера, Известного футуристичными механизмами Антонов вырабатывает явный вкус к стимпанк эстетике и фантастическим технологиям. А вдохновляется историей архитектуры и промышленностью. Получив свои дипломы, Антонов решает остаться в США, чтобы сделать карьеру в видеоиграх. В 1997 году его берут на должность арт-дизайнера в Exatrix Entertainment где он набивает руку на таких шутерах, как Redneck Rampage и Kingpin. В последнюю он создаёт город, криминальную столицу с уникальной атмосферой. Его работу замечает Valve и в 1990 году нанимает его. Художник должен взяться за создание вселенной Half-Life 2 и, обращаясь к разным культурам, найти для неё стиль, узнаваемый, напоминающий первую часть и в то же время оригинальный. На первых собраниях создатели проекта для начала создают список из ста моментов, которые они хотели бы внести в игру или улучшить. Отталкиваясь от него, они начинают углубляться в идеи, которые кажутся технически достижимыми. Аналогично поступают с нарративной частью игры и сюжетом. Одна из частых претензий в адрес первой части — нехватка эмпатии по отношению к NPC. В этот раз Valve должна будет создать не взаимозаменяемых клонов, а настоящих второстепенных персонажей, чтобы усилить эмоциональную связь между игроком и игровой вселенной. Благодаря движку Source персонажи обретут такой спектр эмоций и выражений лица, какого ещё ни у кого не было. Кен Бердуэлл пускается в долгие поиски и эксперименты. Он будет консультироваться со специалистами в области эмоций и психологами, такими как доктор Пол Экман. Тот известен поведенческими исследованиями в психиатрической больнице и тем, что обучал полицейских улавливать микровыражение лица и движения тела, связанные с ложью. Бердуэлл последовательно добавляет в движок всё, что узнаёт. Это позволяет ему смоделировать широкую гамму реалистичных выражений лица для персонажей тестовой версии. Не сбавляя темпа, Valve начинает сотрудничать с Биллом Флетчером, аниматором для кино, который прославился цифровыми персонажами в «Маске» и «Каспере». В 2000 году Флетчер наконец вошёл в состав Valve как директор анимации и начал тесно работать с Бердуэлом, чтобы оживить его модели. Ещё одной важной задачей для будущей игры является улучшение насыщенности опыта. В каждой ситуации игрок должен иметь возможность взаимодействовать с окружающей средой, чтобы прочувствовать обстановку и использовать её элементы, чтобы сражаться и преодолевать препятствия. Для этого нужен продвинутый физический движок, который обеспечит широкий набор контекстных действий. Программисты Source создают большой уровень песочницы, наполненный мини-играми и задачами, которые можно решить с помощью разных предметов, подчинённых гравитации. Им даже удаётся придумать игру в баскетбол с первыми зомби, которые только что смоделировал Тед Бэкман. Хотя результаты впечатляют — Члены команды очень быстро понимают, что могут себе позволить не всё. Пытаясь дать игроку слишком много свободы, они рискуют в скором времени превратить разработку в головоломный ночной кошмар. Создать вселенную. И снова за связь между сценарием и геймплеем отвечает Лейдлоу. Для него Source — это новый способ ввести режиссуру в игру. Но на этот раз... Ему придётся столкнуться с новым вызовом — присутствие сильных второстепенных персонажей, что подразумевает многочисленные диалоги. Значит, текст будет занимать более заметное место, чем в первой части. Лейдлоу создаёт вариант синопсиса, где Гордон, выйдя из стазиса, должен отправиться в путешествие от одной планеты, завоёванной армией Зен, к другой. Но разработчики возражают. С технической точки зрения идея нереализуема. Виктор Антонов предлагает другой путь. Действие может происходить в будущем, в тоталитарном городе, архитектурный стиль которого станет напоминать о Восточной Европе. Идея нравится всем, и Лейдлоу отталкивается от неё, создавая новый вариант сюжета. Проведя многие годы в гибернации, Гордон обнаруживает, что планету завоевала внеземная цивилизация Альянс. «The Combine» в оригинале. Собрав выживших в огромных городах, где царит террор, Альянс пытается постепенно истребить человеческую расу, стерилизует людей и осушает океаны Земли. В прологе Гордон просыпается на борту ледокола «Борей», который движется от Южного полюса, и держит курс на Сити-17, один из городов Альянса. Гордон должен найти там старых друзей, которые сопротивляются Альянсу и скрываются в подземельях. Оказавшись в Сити-17, он узнаёт, что общество находится под контролем Уоллиса Брина, деспота фашистского толка в стиле «Большого брата» из книги Оруэлла «1984». Ежедневно на экранах, которые размещены почти по всему городу, Брин выступает с пропагандистскими сообщениями, чтобы оправдать подчинение человечества благодетелям из Альянса. Разрабатывая сюжет, Лейдлоу создаёт первых второстепенных персонажей. Большинство пришло из предыдущих эпизодов. Охранник Барни Калхун, учёный Айзек Клейнер, Джи Писатель хочет добавить в историю харизматичного женского персонажа, который сыграет ключевую роль в истории Гордона и настаивает на том, что эта женщина должна быть родственницей кого-нибудь из второстепенных персонажей. Лейдлоу считает, что семейные связи будут идеальным двигателем драмы и помогут вызвать у игрока Half-Life эмпатию нового рода. После множества фальстартов персонаж Алекс Венс до чучёного Илая Венса из первой части делает свои первые шаги на экране. В то же время иллюстраторы Тед Бэкман и Виктор Антонов делают первые наброски этого антиутопического общества и начинают определять визуальный стиль новой расы пришельцев. Для Альянса они придумывают существ, у которых выработалась болезненная зависимость от технологий. Биомеханические создания гибриды выглядят как монструозные организмы, закованные в броню киберимплантов. Когда дело касается Сити-17 и его окрестностей, Антонов берёт за точку отсчёта архитектуру славянских городов, а затем добавляет воображаемые колоссальные металлические конструкции инопланетных зданий. Жёсткость этих геометрических форм напоминает о брутализме визуального стиля тоталитарных государств XX века. Их внешний вид Антонов дополняет множеством асимметричных элементов, что должно подчеркнуть таинственный и пугающий характер этой инопланетной архитектуры. За пределами города он располагает огромную ядовитую пустошь — Вейстленд в оригинале где человек уступил место фауне Зена, установивший там собственное царство. На голой равнине появляются многочисленные заводы Альянса, которые эксплуатируют людей, даже детей, доведённых до состояния безмозглых рабов. «Усташ» также станет новой площадкой игровых экспериментов, где блуждание и созерцание станут ключевыми словами. Первая часть разворачивалась в основном в закрытых пространствах, что облегчало работу движка, поскольку требовало меньше вычислительной мощности. Вооружившись новым движком, куда более мощным и гибким, Valve хочет сломать эту схему и разрешить игрокам подолгу исследовать просторные, полуоткрытые локации с далёким горизонтом. А чтобы пересечь эти пустоши и болота, Поражённые радиацией, Гордон сможет воспользоваться транспортом сопротивления. Команда художников вырабатывает два прототипа — багги, небольшой лёгкий автомобиль, и гидроцикл. Оба собраны из подручных средств. Первые препятствия. В начале 2002 года разработка Half-Life 2 уверенно двигалась вперёд. Движок «Соурс» приносил первые победы. И уже было готово несколько локаций, в том числе «Сити-17» и «Пустошь». Не снижая оборотов, команда сняла несколько роликов из игры, которые дадут первое представление о ней. Перестрелка между повстанцами и метрокопами, временное название сил Альянса, и визит в лабораторию кляйнера в сопровождении «Алекс», в ходе которого... Гордон может потренироваться бросать различные предметы разного веса. Хотя Гейп Ньюэлл занимался другими проектами, он не прекращал мониторить работу над игрой. Команда знала об этом и должна была убедить босса двигаться дальше. Но разработчики не теряли уверенности, ведь они верили в результаты своих трудов. В марте 2002 года Ньюэл, вернувшись с Game Developers Conference, где он официально подтвердил планы на выпуск Steam, попросил команду подготовить для него первую демо-версию игры. Реакция гендиректора Valve после тщательного изучения прототипа производит на разработчиков эффект холодного душа. Впечатлённый визуалом и физическим движком, Ньюэл признаёт — что с технической точки зрения демо-версия просто чудо. Но кадры слишком затянуты и даже надоедают, а в геймплее нет ничего революционного. В заключение он выносит убийственный вердикт. Игра недостаточно продвинутая для будущей Е3. Эта новость всерьёз подрывает боевой дух команды. У многих перед глазами снова стоит призрак разработки предыдущей игры, где то и дело приходилось начинать с нуля. Несколько месяцев команда топчется на месте из-за неубедительных результатов и общего упадка духа. Осознавая, что сотрудники находятся в унынии и замешательстве, Ньюэлл пытается снова всех подбодрить и в ноябре 2002 года объявляет полномасштабное производство игры. Он требует, чтобы работа над Half-Life 2 достаточно продвинулась к следующей Е3 для коммерческого выпуска, запланированного на конец 2003 года. Игру будет сопровождать запуск Steam, который запланирован на то же время. В этот раз сомнений не остаётся. Период таймаута окончен. Бесконечная гонка. Из-за новых сотрудников и новых проектов Valve стремительно расширяется. Настолько, что ей становится тесно в офисе. В 2003 году Гейб Ньюэлл решает сменить название компании. Valve LLC становится Valve Corporation. Новое название больше соответствует амбициям. Пользуясь случаем, Он вместе с командой переезжает в более просторное здание в Белвью, пригороде Сиэтла, в 20 километрах к югу от Керкленда. Команда Half-Life 2, воодушевлённая новым дедлайном, решает вернуться к обальным собраниям. Каждый день небольшая группа разбирает уровень, чтобы доработать насыщенность опыта, пока действие не пойдёт плавно и без пауз. Опираясь на отчёты после каждой встречи, Марк Лейдлоу корректирует нарратив. И снова грядут многочисленные жертвы. Команда отбрасывает идею заводов Альянса ради экспериментальной тюрьмы Ново-Проспект. Пустошь становится прибрежной местностью. апокалипсиса становится меньше. Зато появляется много разнообразных локаций, которые должны надолго остаться в памяти взять хотя бы кишащий зомби-шахтёрский посёлок Ревенхольм или же пустыню муравьиных львов, гигантских насекомых из Зена. Заодно разработчикам приходится справляться с капризами движка Souls, который ведёт себя очень нестабильно при работе с локациями, где слишком много деталей. Отдельным испытанием становятся эпизоды с разными видами транспорта. Приходится полностью пересмотреть площадь некоторых зон. Бета-тестеры считают их чересчур обширными и постоянно там теряются. Неудивительно, что Бекману и Антонову тоже приходится переосмыслить свои эстетические амбиции и умерить их. Солдат Альянса перерабатывают, лишают ксеноморфной монструозности ради более рационального подхода. Чтобы одеть патруль Альянса и усилить тоталитарную атмосферу города, Бэкман использует в качестве референса форму, которую эсэсовцы носили во время Второй мировой войны. Стиль зданий тоже становится сдержаннее, появляется больше чётких линий, что разгружает движок. Баги остаётся нетронутым, а гидроцикл Гордона уступает место воздушному катеру. Он не такой быстрый, зато гораздо более манёвренный и позволяет свободнее передвигаться по узким каналам City 17 дизайн которых тоже полностью переделан ради более лаконичной картинки. В отличие от движка Quake, который Valve адаптировала под свои нужды, на Source не прекращается работа. Он развивается и деградирует одновременно с игрой. Несмотря на растущее отставание от графика, Гейп Ньюэлл доверяет команде. Подсчитав, что им остаётся сделать, он назначает выход на 30 сентября 2003 года. На самом деле Ньюэлл не представляет себе Steam без Half-Life 2. Он хочет, чтобы игра стала олицетворением платформы и движка Source. Это манифест Valve и проявление её желания — изменить облик видеоигр так же, как и их рынок. В нескольких интервью Ньюэлл даже заявляет, что компания, вероятно, сможет продать 15 миллионов экземпляров игры и побить рекорды блокбастеров вроде Halo и GTA. Хотя на тот момент он ещё сам не знает, на что будет похожа Half-Life 2. Многие сотрудники считают, что он назвал объективно нереалистичное окно возможностей, учитывая то, как продвигается разработка. Никто никогда не узнает, выбрал ли Ньюэл эту маловероятную дату, чтобы весь год поддерживать боевой дух команды, или же действительно верил в такой исход. Е3 приближается, и Ньюэл запрашивает демоверсию на 30 минут. С ней снова используется идея «визита в лабораторию», которая завершается внезапной атакой Альянса и незабываемой перестрелкой бок о бок с Алекс. Правда, команда слышит кое-что другое. Отсрочка, необходимая для создания демо, несовместима с приближающейся Е3. Все соглашаются сделать более короткий, неиграбельный ролик со сценой, которая, может быть, даже не будет в окончательной версии. У Ньюэла нет другого выхода, он не может идти против течения. Несмотря ни на что, демонстрация Half-Life 2 вызывает новый прилив энтузиазма у публики. Пресса делает из этого сенсацию 2003 года, а перевозбуждённые фанаты отправляют в Valve тысячи писем, чтобы выразить нетерпение и веру в Ньюэла и его команду. Почти не слышно голосов тех, кто обращает внимание на отсутствие реального игрового демо, что как минимум подозрительно на фоне очень близкого релиза. Ньюэла успокаивает подобный ажиотаж. Это его лучшая рекламная кампания, сразу для Steam и для движка Source, которую после этой презентации многие студии решают взять на вооружение. К сожалению, под блестящей оболочкой успеха скрывается не столь радужная реальность. Роковой перенос. Перед Valve встаёт дилемма. С одной стороны, руководитель, который официально заявляет о релизе 30 сентября. С другой — команда разработчиков, которая прекрасно знает, что это невозможно, но не решается об этом сказать. В конце концов, сотрудники ставят Ньюэлла перед очевидным фактом. Если он хочет выпустить игру к 30 сентября, придётся сократить её по меньшей мере в два раза. Категорический отказ. Ньюэлл продолжает стоять на своём. Даже Сиерра, которую в начале 2000-х выкупила компания Vivendi Universal Games, начинает говорить о вероятном переносе выхода игры на рождественские праздники. Эта новость, вызвавшая бурю негодования у аудитории, немедленно опровергнута Ньюэллом, который, в принципе, отрицает наличие проблем в своей компании. Только 23 сентября Valve публично признала, что откладывает игру, но даже не объявила предполагаемую дату выпуска. Обманутые фанаты изливают желчь на форумах и призывают бойкотировать будущие проекты студии. Впервые Гейб Ньюэлл признаёт свой коммуникативный промах. Хотя он всегда критиковал некоторых собратьев замолчания на тему даты выхода, например, знаменитый девиз «It's done, then it's done» компании Blizzard, известный постоянными переносами релизов на неопределённый срок. Тут он осознаёт, что следовало сделать то же самое, а не разочаровывать фанатские комьюнити и всё же худшее ещё впереди. Примечание. Принцип «it's done then it's done» можно перевести как «будет сделано, когда будет сделано». Это означает, что процесс завершения проекта или продукта не может быть ускорен или замедлен. Он завершится только тогда, когда все необходимые шаги будут выполнены и все проблемы будут решены. Конец примечания. Неконтролируемая утечка. В конце сентября 2003 года Гейп Ньюэлл заметил странное поведение своего компьютера, а скоро узнал, что его переписка с разработчиком таинственным образом попала в интернет. Просканировав жёсткие диски, он обнаружил несколько программ, которым там не место, и существование новых папок, созданных без его ведома. Нескольких секунд ему достаточно, чтобы понять немыслимое — кто-то взломал Valve. Он кричит команде отключиться от сети. Но дело уже сделано. Катастрофические последствия станут очевидны через несколько дней. 4 октября 2003 года исходный код Half-Life 2 целиком оказывается в сети. Три дня спустя — Онлайн выложена и игровая версия. В ней есть целиком тот самый эпизод с лабораторией. Теперь всем становится ясно, что для E3 разработчики смастерили более привлекательную версию. Но Half-Life 2 — не единственная жертва взлома. Раскрыты также технические документы Counter-Strike. Source — Counter-Strike Condition Zero — и несколько персонажей будущей Team Fortress 2. На настрой команды это оказывает разрушительный эффект. Вся их предварительная работа выставлена на показ. В ярости Гейп Ньюэлл требует помощи фанатов, чтобы вычислить виновных, а затем закрывается от прессы, запрещая сотрудникам говорить о разработке даже с близкими. Мало кражи файлов — Он и его студия пойманы с поличным на лжи о состоянии игры. И переварить это Ньюэлу не удаётся. Вскоре после инцидента с ним связывается Аксель Джи, юный программист из Германии, который признаётся, что взлом — его рук дело. Начинается долгая электронная переписка, в ходе которой Ньюэлл пытается понять мотивы хакера. Наконец он объявляет, что хочет нанять его, чтобы повысить безопасность сетей Valve, и даже предлагает оплатить билет на самолёт. Парень клюёт на приманку, а Ньюэлл подключает ФБР, чтобы те задержали его, как только он ступит на американскую землю. К счастью для последнего, немецкая полиция арестовывает его перед вылетом и отказывается выдавать иностранным властям. Только в начале 2004 года разработка возобновилась в спокойном режиме. Вот уже год, как команда вступила в фазу кранча, и сейчас разработка Half-Life 2 обходится компании почти в миллион долларов в месяц. Давление ещё более ощутимое, поскольку студия связана другими обстоятельствами — судебным разбирательством со своим издателем «Вивенди», Это дело тянется с августа 2002 года, когда Valve подала иск на издателя за нарушение авторских прав, обвинив его в продаже лицензии на свои игры в интернет-кафе и не выплате отчислений, которые причитаются студии. В 2004-м Вивенди наносит контрудар, в свою очередь подав иск на Valve. Повод конфликта — Steam. Логика работы платформы противоречит схеме физической дистрибуции игр через издателя и означает недобросовестную конкуренцию. Ньюэлл начинает опасаться, что Вивенди будет держать в заложниках релиз Half-Life 2, если выиграет процесс. Многие сотрудники Valve чувствуют, что студия проклята и падают духом. Хотя над игрой висит домоклов меч, Она благополучно выпутывается из технических трудностей. Source, наконец, позволяет создавать амбициозные уровни и качественную анимацию без потери плавности. Аниматоры успешно справляются с псом, домашним роботом Алекс, чьи гиперреалистичные движения знаменуют новый подвиг команды Бердуэлла. Несмотря ни на что, без сокращений не обойтись. На кабальных собраниях без жалости вырезают из игры эпизоды, потому что в них не хватает ритма. Например, вычеркнуто сражение с Гидрой, гигантским синим щупальцем, который анимировал Кен Бердуэлл. Именно Гидру выбрали для рекламной кампании игры. Причина отказа от неё весьма показательна вообще для политики Valve. В плане визуала это был потрясающий монстр но на уровне геймплея сплошная скука. Почти половина оригинальных наработок исчезла по той же причине. Или это не работало, или вам приходилось ради одной хорошей идеи пожертвовать двумя другими, чтобы закончить вовремя. Разработка — это игра с нулевой суммой. У вас есть неограниченное количество идей на ограниченное время. Как из первой Half-Life, Марк Лейдлоу постоянно сокращает сценарий. Это решение позволяет ему закрутить новую интригу вокруг судьбы Гордона и мотивов Альянса, а также облегчить технической команде работу над вступительной главой. Вводные кадры с кораблём Барей убраны. На его месте появляется эпизод «В вагоне поезда», более короткий и перекликающийся с началом первой части. Зато гравипушка, которая должна была появиться в игре достаточно поздно, переносится на первую треть игры. Это магнитное оружие позволяет Гордону притягивать некоторые предметы, а потом запускать с большой скоростью, как метательные снаряды. К всеобщему удивлению, оно оказывается очень популярно среди бета-тестеров, которые находят гравипушки более широкое применение. В частности, используют для решения головоломок. Недели проходят, и к Ньюиллу возвращается уверенность. У Half-Life 2 может появиться полностью игровая пре-альфа-версия уже в марте 2004 года. В тот момент игра насчитывает 150 страниц диалогов. Это два часа эпизодов, которые нужно анимировать и озвучить. На кастинге Марк Лейдлоу и Ван Бюрен проводят долгие собеседования с актёрами, чтобы найти идеальный голос для каждого из персонажей. Им везёт отыскать Роберта Калпа, знаменитого актёра из сериалов «Я шпион» и «Все любят Реймонда». Что особенно важно, он сыграл в эпизоде «За гранью возможного», который поразил Лейдлоу ещё в юности. Его нарочито-театральная манера речи идеально подходит коварному персонажу Брина. Что до Алекс Венс, разработчиков покоряет голос Мерл Дандрич, молодой бродвейской актрисы. Очарованная персонажем Алекс, Мерл проявляет неожиданный талант и подчёркивает роль героини в развитии эмоциональной арки сюжета. Какое-то время ожидается, что к дубляжу присоединится даже Робин Уильямс, общество мёртвых поэтов, капитан Крюк и другие. Он однажды публично выразил желание поучаствовать в игре Valve. Но актёр вынужден отказаться от проекта из-за несостыковок в графике. Последние минуты. Келли Бейли пытается создать ещё более новаторский саундтрек, чем в первой части и прилагает все усилия, чтобы превратить игру в интерактивную партитуру. Для этого он связывает отдельные эпизоды с разными мелодиями, которые должны усиливать драматический эффект. Параллельно он перерабатывает озвучку всего оружия из предыдущей игры и всех монстров, делая звуки более животными и усиливая чувство тревоги, которое они вызывают. Потом он вместе с актёрами проводит долгие часы за записью диалогов. Ведь для каждой ситуации нужно найти правильный тон и эмоциональную окраску. Поскольку Гордон в игре не произносит ни слова, на игрока должны влиять сами NPC, их правдоподобные характеры. Потом Бейли передаёт диалоги Бердуэлу и Флетчеру, которые вместе с Лейдлоу рисуют скетчи каждого эпизода как это сделал бы драматург для театральной постановки. В марте 2004 года, наконец, собраны 14 глав игры. Но на этом этапе проект далёк от завершения. Уровни ещё не доделаны, а темп игры в некоторых сценах нужно ускорить. Гейп Ньюэлл чувствует, что команда выдохлась. Но он полон энтузиазма, и обещает сотрудникам, что конец туннеля уже близок. В конце лета последние детали складываются в единую игру, и начинается напряжённая охота за багами. В октябре Valve отсылает финальную голд-версию в Vivendi Universal Games на согласование. В течение нескольких дней в офисе сгущается напряжение. Все ожидают, что издатель встанет на их пути и затормозит выпуск игры до судебного процесса, запланированного на конец ноября. Ко всеобщему облегчению, 13 октября игру утверждают. 14 октября Гейб Ньюэлл по традиции наносит первый удар монтировкой по пиньятти, чтобы отпраздновать конец кранча. На этот раз она сделана в виде дрона Альянса. Наконец-то триумф. 16 ноября 2004 года Half-Life 2 появляется в магазинах и доступна для скачивания на платформе Steam. Игроки могли даже предварительно загрузить игру на жёсткий диск за несколько недель, чтобы запустить её, как только она поступит в продажу. Предлагается простая версия и коллекционная, с разной ценой. В самую дорогую версию входит сама игра, новая версия Counter-Strike и Day of Defeat, плюс ремейк первой Half-Life на движке Source. Даже для Half-Life 2 на материальном носителе нужно открыть свой аккаунт в Steam. Она становится первой игрой с DRM-защитой на платформе. Многие восстают против этой практики, которую считают несправедливой, Тем более, что Steam испытывает трудности и часто оказывается недоступной из-за наплыва игроков, которые подключаются одновременно и долгими часами сидят на платформе, перегружая сети. И всё-таки, несмотря на недовольство широких масс и критику DRM, Half-Life 2 добивается мгновенного успеха. Большинство журналов и сайтов, посвящённых видеоиграм, ставит ей среднюю оценку 9 из 10, или эквивалент в процентах. Она получает 39 наград «Игра года», а затем добивается оценки 96 из 100 баллов на «Метакритик». Столько же было у первой части. Half-Life 2» превозносит за революционный физический движок, а зрелый сценарий, харизматичные персонажи, Разнообразные локации, начиная с «Впечатляющего Сити-17», влияют на целое поколение игр. Геймплей признают одним из лучших в жанре и хвалят за необычайное разнообразие тактических возможностей в сражениях, в том числе за возможность свободно использовать гравипушку. Во многом этой игрой Valve закладывает уже во второй раз краеугольный камень шутеров от первого лица, переосмысляя целый игровой жанр. Ньюэлл с командой празднует победу. Тем более, что 29 ноября суд штата Вашингтон выносит решение в их пользу и обязывает Вивенди выплатить полагающиеся им отчисления. Валв готова договориться о размере компенсации во внесудебном порядке, и получает за понесенный ущерб более 2 миллионов долларов. С годами игра Valve занимает вечное место в списках лучших игр всех времён. Книга рекордов Гиннесса 2008 называет её самым высокооцененным шутером в мире. За 4 года Half-Life 2 продаётся тиражом в 6,5 миллионов экземпляров, четверть из них в Steam. В 2011 году журнал Forbes в статье о саге официально оценивает количество проданных экземпляров в 12 миллионов с лишним. Однако Одиссея Гордона ещё не завершена. Эпилогии пунктиром. В интервью Джеффу Килли, незадолго до выхода Half-Life 2, Ньюэлл, шутя сказал, что хотел бы выпустить эпизод посвящённый исключительно Алекс и её роботу-псу. Дальше этого шутка не пошла. Но Valve не ставит крест на продолжение Half-Life. Снова в бой. Эпизод 1. Из игры пришлось убрать многие сцены. После разрушения ядра Цитадели игрок возвращается к Гордону в стазисе, так что у команды остаётся чувство неудовлетворённости. Хочется зайти немного дальше с историей главного героя и возобновить игру там, где он остановился. Кроме того, Valve хочет исправить несколько моментов, вызвавших критику, а что-то, наоборот, развить. Основной пример — Алекс. Поскольку игроки-фанаты не раз возвращаются к этой героине, Руководители Valve начинают видеть в ней звезду не хуже Гордона. Но для начала нужно переработать Саурс, сделать его более гибким, чтобы получить больше пространства для манёвра в работе с будущими частями. 27 октября 2005 года Valve публикует первую версию Half-Life 2 Lost Coast, бесплатную главу минут на 20. Её сюжет — растёт из оригинального эпизода и рассказывает о том, как Гордон прибыл в Святую Ольгу, рыбацкую деревеньку на склоне горы. Создание Lost Coast курирует Виктор Антонов. В первую очередь она нужна, чтобы продемонстрировать новые возможности соус. High Dynamic Range Rendering, HDR — визуальный эффект, позволяющий симулировать естественную адаптацию сетчатки глаза к яркому свету. А ещё это первый эпизод, где есть аудиокомментарии, записанные разработчиками разных отделов. Игрок может активировать их, кликнув на иконки в виде облачков, рассыпанные по локациям. В 2005 году Виктор Антонов решает покинуть Valve. Он хочет вернуться во Францию и жить там. Он построит там забилдинг, студию анимации и дизайна. А позже скажет, что предпочёл уйти из-за расхождений с политикой нанимателя. На самом деле, студия больше не намерена браться за разработку эпичных ААА-игр, теперь предпочтение отдаётся произведениям средних размеров. Руководство боится терять сотрудников. Многие не вынесут повторения затяжной кампании. Вместо этого вводится система небольших эпизодических игр с одним-двумя годами передышки после каждого релиза. Это решение приведёт к началу работы над Half-Life 2 «Автомас» — будущей трилогией, эпизоды которой будут выходить с промежутком в несколько месяцев или лет. Если этот формат подойдёт аудитории, Руководители студии твердо намерены выпустить целую новую сагу из коротких глав. Half-Life Episodes — вроде своего рода телесериала. Для работы над текстом наняты два новых сценариста — Эрик Волпа и Чет Фалисжек. Оба бывшие журналисты, которые прославились сатирическим слогом своего сайта Old Man Murray а ещё приключенческой игрой Psychonauts от Double Fine, где Волпа был соавтором сценария. Здесь будущие авторы серии игр Portal проходят боевое крещение под авторитетным руководством Марка Лейдлоу. В феврале 2006 года Valve финансирует выпуск первого эпизода с лаконичным названием Half-Life 2 Episode 1. В одном интервью Гейб Ньюэлл признаёт, что эта трилогия в некотором смысле третья Half-Life, просто без соответствующего названия. Valve не только совершенствует движок, но и дорабатывает поведение Алекс. Взаимодействие между ней и другими персонажами хотят сделать более независимым и добавить нюансов. Ньюэлл также настаивает на доработке и врагов, Теперь они используют новые тактические манёвры, из-за которых перестрелки усложняются. Пользуясь моментом, разработчики возвращают многие вырезанные из Half-Life 2 сцены, слегка переделывая под нужды нового сценария. Лейдлу впервые соглашается рассказать немного больше о намерениях Альянса и показать, как по-настоящему выглядят пришельцы на примере советников а Гордон и Алекс работают в паре, чтобы справиться с силами Альянса в Цитадели. В итоге они окончательно её уничтожают, спровоцировав что-то вроде нового межпространственного катаклизма. Так завершается новая часть. 1 июня того же года Half-Life 2, Episode 1 выходит отдельным изданием и одновременно попадает в антологию Half-Life 2, Platinum Collection. Игру принимают достаточно хорошо, 87 100 на Metacritic, хотя оценивают ниже, чем Half-Life 2. Причина разочарований — слишком короткий сюжет, от 4 до 6 часов игры, хотя отмечают также многочисленные инновации, в основном в плане постановки. Эпизод 2. Гордон и Алекс в подвешенном состоянии. Разработанная другой командой параллельно с эпизод 1, Half-Life 2, эпизод 2 продолжает идти по сценарию бегства героев после разрушения Цитадели. Кульминация — эпичная битва против Альянса на вершине горы Белой Рощи, где скрывается сопротивление. Эта игра значительно больше предыдущей. Для Валфана становится удобной возможностью протестировать более амбициозный геймплей с разнообразным применением транспорта и гравипушки. И снова Лейдлоу, Волпа и Фалисжек раскроют неожиданные грани второго плана вселенной. Взять хотя бы историю с Бореем, которая снова всплывает к концу игры. Для писателя это ловкий способ подогнать сюжет под первую версию Half-Life 2 и обойти сокращение той версии сценария. Финал готовит почву для третьей части. Заключение максимально открытое и драматичное — смерть илая, чтобы держать игрока в напряжённом ожидании продолжения. Но с того момента больше ничего не происходит. Подготовка эпизод 2 совпала для Valve с другим амбициозным проектом. Речь о сборнике под названием The Orange Box, который включает не только Half-Life 2 и её два аддона, но и Team Fortress 2 — долгожданное продолжение первой мультиплеерной игры студии. И Portal — игра-головоломка от первого лица, построенная вокруг механики пространственных порталов. Сборник, который на этот раз Valve предназначает и для ПК, и для домашних консолей Xbox 360 и PS3. Кстати, он будет выпущен совместно с Electronic Arts. Half-Life 2 Episode 2, вышедшая 10 октября 2007 года, получает положительные отклики. 89 из 100 на «Метакритик». Но не дотягивает до «The Orange Box», который оказался великолепной промо-акцией для студии из-за отличного содержания и демонстрации возможности движка Source для других жанров, не только шутеров. Завоевав симпатии критиков, 96 из 100 на «Метакритик», Valve продаёт более 3 миллионов экземпляров в год, и фиксирует первый серьёзный успех на рынке консолей. Пройдено немало испытаний, преодолены сложные препятствия, зато Valve осуществила мечту. Half-Life не только позволила ей появиться в списке значимых студий, эта серия совершила на игровом рынке настоящий прорыв, благодаря которому компания постепенно перекроила этот самый рынок под свою издательскую философию. По слухам, всего студия из Белвью продала более 20 миллионов экземпляров саги Half-Life. Рекорд, который делает из этого произведения одно из наиболее амбициозных видеоигр, самый популярный FPS на ПК. Однако серия останется незавершённым памятником вместе с Гордоном Фрименом, возвращение которого многие ждут как прихода мессии. Но это уже совсем другая история.